Глава двадцать четвертая Предатель «Знаешь, — шепчет он, замирая на расстоянии вздоха от моих губ, — мне совсем плевать на заклятие ректора. Я вскидываю брови, но раньше, чем успеваю осмыслить и самой об этом вспомнить, принц касается моих губ. Все тело покрывается жгучи-колющими мурашками, но в тот же миг, сквозь грохот пульса, Я слышу щелчок фотомагапарата. Принц отстраняется от меня с нервной улыбкой. Успеваю заметить, что в его глазах вспыхивают странные всполохи магии, после чего он с рыком бросается к двери. «Стой!» Я сжимаю кулаки, потом трушею. «Вот же ж!» «Я что и правда это сделала?» «С принцем?» «Кошмар!» «Теперь вся кожа зудит то ли от страха, то ли...» «Что еще хуже?» От волнения, что понравилось. Вот блин! Это же мой первый поцелуй! Слышу щебечущий свист. Поворачиваю голову и вижу, что Рат и Рут стоят подперев щеки и умиляясь. Потом один из них, я предполагаю, что Рат, поймал Рут за лицо и потянул к себе, повторяя и подражая нам с принцем. Это было так... мило. Они подражают нам. Снаружи что-то разбилось. По звуку напоминает глиняный горшок. Я вздрагиваю и трясу головой, прогоняя на А после на меня накатывает осознание. Мой первый поцелуй кто-то запечатлел на карточку. И ее обязательно отправят опекуну. Я смотрю на Рат и Рут и понимаю, что мне конец. Вот такое точно никак иначе не объяснить никаких мы просто сидели вместе случайность и прочие отговорки нет это поцелуя я я правда хотела чтобы он случился принц кричу я и выбегаю следом первое становится очевидным мы опять на грани отчисления большой горшок с пальмой что стоял неподалеку от входа в комнату где были ратурут Лежит расколотым. Должно быть, звон от его падения я и слышала. Куда убежал принц и тот, за кем он погнался, я тоже сразу поняла. По лежащим на земле обрывкам листьев, которые будто энергетическим секатором срезала. Ох, бедные растения. «Принц!» Бегу по дорожке, невольно подсчитывая ущерб. К счастью, близко к дорожкам редко росли особо ценные растения — для которых столь грубая стрижка смертельно опасна. Студенты часто рвут листья, когда гуляют по оранжерее. Я не знаю, зачем. Поэтому по краям садят то, что быстро восстанавливается. Но профессор все равно будет недовольна. Нам влетит. И сильно. Своего напарника я застаю почти у выхода. Он поймал Эрни, повалил его на землю и сел сверху, намереваясь раскрошить лицо. Странно то, что вокруг его тела, будто нарисованный мазками света, проявлялся силуэт доспехов. Никогда такого не видела. Оранжевые и голубые всполохи обозначали наплечники, высокие закрывающие шею ворот, латные перчатки. Доспех выглядит прозрачным, но я чувствую, сколько в нем энергии. Как? Почему принц так умеет? «Стой, стой!» — орал нападающий. «Не надо! Это же шутка!» «Шутка?» Голос принца Буттеяхом звучит. Стал низким и угрожающе рычащим. «Так я тоже не шучу!» «Тебе разве не смешно?» «Не надо!» — прошу я, прижимая ладони к груди. «Стой!» «Ты сделал снимок! Отправил его!» Дёргает терни за грудки. Тот не отвечает. «Отправил, я спрашиваю?» «Да!» Принц смотрит на меня. Вокруг его головы угадывается силуэт шлема с уходящими к затылку рогами. Как у дракона. В глазах плещется инфернальный огонь. «Видишь, он создал новые проблемы!» «Ты же его убьешь!» — сглатываю я. «Уже ничего не изменить, и срывать на нем злость незачем!» «Не хочу, чтобы у тебя были проблемы». «Но они будут у тебя». «Если ты его побьешь, ничего не изменится». Я сглатываю. «Давай отведем его к ректору. Пусть он что-то сделает». Я читала правила Академии. Там действительно есть запреты на сближение в общественных местах, но еще там есть и правила о защите личного пространства. И он его нарушил, выложив снимок». Принц замирает ненадолго, а после прозрачный доспех исчезает. Его глаза снова становятся нормальными. Хорошо. Легко соглашается он, встает, а после рывком поднимает Эрни на ноги. «Идем. Не знаю, что тебя за это будет, но скажу сразу, что в моей команде ты не играешь». «Принц, да ладно тебе! Мне нужна команда на поле». Люди, которым я доверяю, на кого могу рассчитывать. Ты к таким не относишься. Принц, ты не можешь!» Эрни выглядит испуганным. «Знаешь же, я не могу вылететь, мне же...» «Тихоня тоже не может, но тебя это не остановило», — взрыкивает принц. «Это называется последствия. Сегодня я научу тебя тому, что за ошибки приходится платить не другим, как было накануне а тебе. Другим? Значит, фото, которое попало к моему опекуну, тоже сделал он? Вот же ж! Что-то я передумала, и теперь хочу, чтобы принц ему все-таки двинул. Мы выходим из оранжереи и идем в сторону Академии, когда слышим крики. Принц хмурится и смотрит на меня. Я пожимаю плечами, и тогда мы втроем У Эрни, которого принц тащит за шкирку, выбора особо нет. Сворачиваем с дорожки. Обходим живую изгородь и видим профессора Филдса. Рядом с ним Драцен, а напротив — Мисс Гуд. Женщины держат очищенный принцем фолиант, каждая со своей стороны, и тянут, пытаясь отнять у соперницы. Выглядят они так, словно готовы выцарапать друг другу глаза.